31 декабря 1901 года, Москва. Яков Расшибей, самый молодой конструктор ведомства полковника Филатова, в первопрестольный да и вообще в большом городе оказался впервые. Родился и вырос в крохотном селе осовец на Черниговщине в многодетной крестьянской семье, где самой большой удачей считалось дважды в год съездить в уездный центр. отличающиеся от родного села только количеством дворов, парой каменных двухэтажных казенных зданий до、да、кабаком, главным культурно-развлекательным центром всей округи. В 1898 году двадцати лет от роду Якова призвали в армию и отправили в крепость Зегорж в Привисклинском крае кузнецом при полковой мастерской. Ахочей до разных подделок расчипей в свободное от работы время буквально на коленке своял приспособление для автоматической стрельбы. К винтовке мандрагона приделал поворотный затвор Манлихера с зацепом непосредственно за ствол. Это творение увидел комендант, долго крутил в руках, цокал языком, потом написал письмо полковнику Филатову, знаявшему его по академии. А еще через месяц Яков сидел в мастерской ружейного полигона офицерской стрелковой школы вместе с Владимиром Федоровым и сопел, выводя непривычными кресованием пальцами эскизы нового оружия — автоматически стреляющие винтовки или, как тут ее называли, ручного пулемета. В те времена поворотный затвор стандартно цеплялся за вырезы в ствольной коробке, а вырезы на самом стволе, сделанные Яковом, позволяли облегчить всю конструкцию, что уже было серьезным достижением. Покрутив изделие, Федоров добавил к ней продольный газовый поршень собственного изобретения. И система заработала, правда не с 7-миллиметровым патроном Мандрагона. И уж тем более не с отечественным мосинским 7,62-миллиметровым из-за их избыточной мощности. А японские патроны 6,5 мм механизм автоматического перезаряжания уже воспринимал лояльно и не пытался прикинуться мертвым после первой очереди. И вот все их конструкторское бюро в полном составе приглашено в Москву, где накануне нового года состоится награждение и торжественный ужин в честь орденских кавалеров. А значит и в честь него якобы расщепея крестьянского сына. Москва встретила молодого человека морозными узорами на окнах, хрустящим снежком под ногами, ароматами глинтвейна и имбирных пряников, рождественскими ярмарками и катками под открытым небом. Якого, зачарованного бродящего по нарядным праздничным бульварам, озирающегося на каменные рукава улиц, стекущими по ним реками людей, запрокидывающего голову на золотые маковки церквей, коих в Москве было больше, чем он до этого видел за всю жизнь, где-то на чистых прудах выловил хорунжий токарев, засунул в вазок и доставил в гостиницу. Сюда привезли новые мундиры, пошитые или, как тогда говорили, построенные специально для этого торжественного случая. Двубортные кители цвета морской волны на сплошной шелковой подкладке с шестью большими золоченными гербовыми пуговицами. с жестким стоячим воротником со слегка скошенными концами, обшитым цветным сукном с двойным золотым кантом и петличными эмблемами инженерного корпуса, выполненными серебряным шитьем. Вместо балахонистых шаровар, введенных Александром Третьим, китель дополняли только что вошедшие в моду галифе и кортик, воспринятые инженерами особо благосклонно. И босабля в качестве церемониального аксессуара надоело всем хуже горькой редьки, громоздкая, цепляющаяся за все выступающие предметы и бестолково занимающая руки. Эх, жаль, прохожие этой красоты не увидят, пробормотал Яков, накидывая сверху свою старую шинель. До Кремля добирались долго. Три кольца оцепления около каждого, проверка документов. На третьем уже внутри большого Кремлевского дворца сверка приглашенных с их фотографическим изображением. Фотокаталогом ловко орудовали и сверяли его с оригиналом две строгие девчушки, сочетающиеся с прямой юбкой мундирах лейб-гendarмерии и очаровательно кокетливых шотландских Гленгори в тон остальной униформе. Вот примерно так выглядит женская юбка с мундиром. Женщин во дворце оказалось непривычно много. Это была не прислуга и не фрейлины, а именно служащие в мундирах с гражданскими, жандармскими и даже военными знаками отличия, удивительно сочетающимися со строгими форменными юбками. Одни деловито спешили куда-то с папками, связками ключей, другие велели за собой делегации, или как эти две синеглазки придирчиво осматривали его Якова. на предмет сходства с фотографией. «Яков Устинович, проходите, пожалуйста». Строго, как классная дама, отчеканила лейпфея, протягивая оружейнику пригласительный конверт с императорским вензелем и его фамилией, выписанной аккуратным каллиграфическим почерком. Расщепей торопливо подхватил пакет, коснувшись кончиков пальцев красавицы, облаченных в тончайшие перчатки, Взглянул еще раз в ее глаза и почувствовал, как прямо в темечко что-то мягко, но оглушительно тюкнуло, сделав ноги ватными, а руки непослушными. Яков Устинович, Токарев смешливо подтолкнул конструктора в бок. Что застыл соленым столбом? Не задерживайся, проходи, уважаемые люди ждут с. Молодой человек очнулся, оглянулся на собравшуюся сзади очередь, виновато улыбнулся, пробормотал "звеньяйте" и мышью проскользнул вслед за начальством, скрывшимся в бесконечных коридорах Большого Кремлевского дворца. Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца никогда никого не оставлял равнодушным. Собственно, испроектирован он был именно для того, чтобы подчеркнуть торжественность и даже помпезность момента награждения. Расщепей был, наверное, первым, кто не заметил стараний художника Федора Солнцева, архитекторов Рихтера и Чичагова. Он послушно крутил головой и слушал рассказ Филатова про ордена, украшавшие парадную анфиладу комплекса. А мысли все еще были там, у парадного входа, где осталась чаровница со строгим взглядом голубых глаз и с плясавшими в их глубине чертиками. «А вот этих господ вы обязаны знать и почитать, как батюшку и матушку», вырвал Якова из сладких грез полушепот Филатова. На правах начальника, взявший добровольное шефство над молодежью, он пояснял, что за люди собрались сегодня в зале И чем они известны? Владимир Ефимович, Михаил Константинович, рад вас видеть. Уже громко обратился Филатов к двум солидным господам, инженерам в черных мундирах, застегнутых на все восемь серебряных пуговиц, с бархатными обшлагами и стоящим воротником, украшенным вышитыми серебряной нитью звездами пятого класса. Молодые люди, обращаясь к Федорову, Токареву и Расчипею, пробасил Филатов. Прошу любить и жаловать лучшие металлурги России Михаил Константинович Курака и Владимир Ефимович Грум Гражемайло. Курака Михаил Константинович металлург, основатель школы российских доменщиков. В 1901 году работал обермастером Мариупольского завода, сменив американца Джулиана Кеннеди. Самостоятельно изучил физику, химию, английский язык, французский знал ранее. Грум Горжемайло Владимир Ефимович, российский и советский изобретатель, инженер-металлург, теплотехник, педагог и организатор производства, член-корреспондент Академии наук СССР. В 1901 году работал на металлургическом заводе в Нижнем Тагиле. Только от них зависит, будут ли наши изделия стрелять, или так и останутся эскизами и чертежами. Полно, тебе, Николай Михайлович, покраснел до корней своей кокетливой бородки куррака. Вы же знаете, что мы всегда стараемся выполнить все ваши пожелания и даже перевыполнить. Пригладил свою раздвоенную седую бороду грум Гражимайло. Коля мастерски, дуплекс методом варит высококолеродистую сталь с магненцем, а это как раз то, что вам надо. Но и мы тоже не отстаём. Вот закончим монтаж Блюменга на Нижнетагильском заводе, тогда сможем и моряков порадовать катанной из гетрогенной броней. При той же прочности она будет на десять оттой двадцать процентов легче круповской. Металлурга, садящегося на своего коня, прервали первые звуки нового гимна империи. Славься, Михаил Иванович Глинки! заменившего в 1901 году тягомотный боже-царя-охранитель. Церемония началась. Первыми на награждение приглашали георгиевских кавалеров, отличившихся в Маньчжурии. Принимая из рук императора награду, они поворачивались к залу и произносили необычное «служу Отечеству» вместо дурашливого «рад стараться». Выслушивали в свою честь фанфары и строевым шагом возвращались на место. Новым было не только это. В одном зале, в одном наградном строю, плечом к плечу стояли и нижние чины, и генералы. Смерть на поле боя не равняет звания, а святой Петр чины не признает. Еще год назад жестко заявил император, сходу приняв несколько отставок особо оскорбленных аристократов, предложив всем остальным каким-то другим образом демонстрировать свою избранность и предупредив, что будет считать унижение нижних чинов своим личным оскорблением. От массового офицерского бунта императора тогда спасла бригада африканеров. Зараженная бациллой равноправия настолько, что многие даже предлагали должность командира сделать выборной. Это подразделение, состоящее на две трети из офицеров, прошедших Англобурскую войну и показавших свои зубы при подавлении гвардейского мятежа, полностью поддержало императора, заявив, что боевое товарищество, невзирая на чины, есть основа боеспособности. И они готовы выделить из своих рядов в замену всем любителям почесать чувство собственного величия а нижние чины африканеров поддержала немалая часть ветеранов офицерский бунт не состоялся солдатские массы возликовали почтение к императору вознеслось до небес а вот дисциплина наоборот снизилась рукоприкладство попало под запрет. Сословная обособленность офицеров лишилась внешних атрибутов. Стало быть, командир больше не авторитет, подумали нижние чины и получили еще одно адресованное лично к ним обращение. Император надеялся на сознательность защитников родины и предупреждал, что нарушение воинской дисциплины и невыполнение приказов не потерпит. Если будет надо, расстреляет нарушителей перед строем лично, но не унижая и даже называя их при этом исключительно по имени отчеству. Офицерство вздохнуло с облегчением. Армия более или менее успокоилась, хотя какое тут спокойствие с такой масштабной реорганизацией, охватившей все структуры военного ведомства. Войска сорочно переходили на унифицированную трехзвенную структуру. три отделения взвод, три взвода рота, три роты батальон, три батальона полк, три полка, дивизия. Дивизии объединялись сразу в армии. Корпус как боевая единица упрознавался. Все хозяйственное, медицинское и продуктовое обеспечение передавалось службе тыла. Солдат должен учиться воевать, а не капусту солить. Жестко отреагировал император на попытки сослаться на старое, привычное, артельное самообеспечение войск. Заместители командира по тылу со своими специалистами, задачами и инвентарем вводились в штат, начиная с батальонного уровня. Тоже касалось служб связи, медицины и саперов, имеющих нынче двойное подчинение командиру, которому они были приданы. и собственному начальству, упирающемуся по вертикали в генеральный штаб. Войска повышали свою мобильность. Норма одна лошадь на трех человек, шестьдесят повозок на полк, превратилась в головную боль для только что реорганизованного управления тыла, но меньше не получалось из-за требований мобильности. Самые активные теловики уже яростно листали зарубежные журналы, осаждая участников китайского похода и африканеров с требованием поделиться опытом и своими наблюдениями за снабжением иностранных армий. Войска насыщались пулеметами, точнее пулемет превращался в базовый элемент, вокруг которого формировалась тактика инфантерии. На каждое отделение по три счетки расщепея Федорова. На каждый взвод по станковой швейной машинке Браунинга-Токарева. В урну летели все ранее изданные генералом Драгомировым наставления. Вместо них в частях усиленно штудировали новые полевые уставы, написанные лично императором с учетом его опыта горьких поражений и громких побед в Великой Отечественной войне, в той прошлой, уже такой далекой жизни. Труднее всего приходилось артиллеристам. На них обрушилось главное количество новаций. Их батареи усыхали с восьми орудий до четырех, но зато каждому пехотному батальону необходимо было придать батарею трехдюймовок. Каждый полк требовалось снабдить батареей мортир, куда временно отредили древние как мамонт шестидюймовки Круппа Энгельгарта 1885 года. а каждой дивизии предать полк тяжелой гаубичной артиллерии, куда, опять же, временно определили шестидюймовую и сто двадцатипудовую пушку. Теперь артиллеристы мучились с приспособлениями и таблицами стрельб с закрытых позиций, прицелами, лафетами, замками, откатниками и прочими артаксессуарами, позволяющими уменьшить вес орудий, повысить их скорострельность и эффективность. Все эти бурление и пертурбации вместе со слушателями эхом доносились до мастерских ружейного полигона стрелковой школы. Поэтому все конструкторы, включая Браунинга, имели полное представление о происходящих переменах и их авторах, зная лично многих из тех, кто поднимался на пьедестал за наградами. Смотри, смотри, наши идут! Радостно зашиптал на ухо расщепею Токарев. На награждение боевыми орденами вызывали казачек. Жены дочерей казаков, остановивших прорвавшийся на русские берега Мура китайский десант, защитивших станции и продержавшихся до подхода регулярных войск. Реальный факт и реальное награждение. 28 декабря 1901 года. Барышни, не стесняйтесь, добродушно проворковал монарх, пытаясь ободрить оробевших казачек. Вы не боялись чужих солдат, а тут все свои. Их не надо бояться, их воспитывать надо в уважении и почтении к таким очаровательным дамам. Подходите ближе, чтобы всем было видно, про кого писал некрасов свои бессмертные строки. Надеюсь, у присутствующих нет сомнений в справедливости слов Николая Алексеевича. А нам мужчинам должно быть стыдно, что таким хрупким красавицам приходится коня нас какую останавливать и в горящую избу входить. Взяв в руки орденские грамоты и посмотрев на совсем еще юных девчонок, смущенно столпившихся на сцене, император вдруг отложил документы и начал аплодировать. Вслед за ним аплодисментами буквально взорвался весь зал, словно присутствующие находились не на торжественном мероприятии, а на премьере модного спектакля. Расчепел, посмотрел на Токарева. Харунжей не отрывал глаз от сцены и пребывал ныне в таком же состоянии, как Яков, находясь у парадного входа при прохождении контрольного пункта. Горячие головы, продолжал тем временем император церемонию, стремясь к революционным переменам, предлагали полностью упразднить титулования как пережиток прошлого. Но глядя в лица тех, кто собрался в этом зале, я подумал, что... их благородие и сиятельство вполне можно оставить, только правильно научиться ими пользоваться. Например, наши герои, наши георгиевские кавалеры, вот кого можно и нужно титуловать ваше благородие. Они это право заслужили в беспощадных рубках и под огнем неприятеля. Ибо что может быть благороднее, чем подвиг само пожертвования за отечество и други своя? Зал притих, гадая, какой сюрприз приготовил император на этот раз. Месяц назад высочайшим указом было отменено наследование титулов, и высшее общество напряженно гадало, каким образом передать детям дворянское достоинство. И вот, кажется, что-то начало проясняться. Обращение, ваше благородие, по моему мнению, лучше всего подходит как прилагательное к военному ордену. Как признательность окружающих за совершенный его носителем подвиг? Какая разница, какое происхождение было у Ивана Сусанина? Его поступок благороден и бескорыстен, поэтому такое и только такое титулование понятно и одобряемо. Я хочу, чтобы ко всем нашим героям, включая этих очаровательных дам, обращались с этим титулом. А принадлежность к капитулу георгиевских кавалеров производила их автоматически в личное дворянское достоинство. Зал молчал. Понятно, что это очередная домашняя заготовка императора. В глазах потомственных дворян предложение монарха было безусловной ересью. Но они прекрасно понимали, кто будет двумя руками за такой подход. Это боевые, обстрелянные ветераны, чей личный статус возрастал многократно и выделял их из серой сословной массы. А спорить с понюхавшими порох, допустим,、да、делают, что хотят. Кто такой граф? Развивал тем временем свою мысль император. Изначально это просто грамотный человек в окружении суверена. Образование традиционно создает ореол света, поэтому сиятельство. Нам ничто не мешает привести форму в соответствие с содержанием и присваивать этот титул нашим ученым и учителям, которые действительно несут свет просвещения и двигают технический прогресс. Имеется мнение, что будет правильно присваивать титул графа ститулованием ваше сиятельство всем нашим сиятельным служителям науки, совершившим открытие или подготовившим достойных учеников на преподавательском поприще. Этого же титула должны быть удостоены те, кто не жалея сил строят сегодня школы и больницы, вытаскивают российских подданных из лаб болезней и из мрака невежества. На сейчас позвольте вернуться к самой приятной миссии и вручить заслуженные боевые награды очаровательным сударыням. Забегая вперед, сообщу, что у генерала Максимова есть предложение, от которого юным защитникам отечества будет трудно отказаться.